На экране глухая деревня. Дома полуразрушены. Кривые чёрные крыши. Сугробы в человеческий рост. Исколеченные тёмные танцующие заборы. Оператор заходит в чей-то двор. Стучат в хлипкую перекошенную дверь. Дверь открывается, и на пороге появляется женщина. Точнее то, что, наверное, раньше была женщиной, хотя верится в это с трудом. Женщина улыбается беззубым ртом и пропускает гостей в избу. Тёмные сеньи скрипят половицы. В комнате почерневшая в глубоких щелях кособокая печь. Заклейн ней пластырем и газетой оконное стёкла. Кровать с панцерной сеткой, покрытая старым ватным одеялом, из которого торчат жёлтые клочья ваты. Закопчёный чайник на непокрытом столе. миска, ложка, несвежие полбатона, мутный стакан, грязное полотенце, открытая банка засохших консервов, шкаф с треснутым зеркалом, лампочка без абажура. Всё говорит о том, что в доме не просто нищета. В доме разруха. Дно. Хозяйка садится за стол и смотрит мутными глазами. «Это Елизавета Семеновна Васильева», — слышится закадровый голос. Она утверждает, что она мать Вероники Стрекаловой. Впрочем, это подтверждают и соседи. Верится, конечно, с трудом, но зачем же ей врать? Елизавета Семеновна обращаются к ней. «Это правда, что Вероника Стрекалова ваша дочь?» Женщина возмущается такое недоверие. Но как же получилось, что вы тут одна в такой, простите, нищете и убогости? Где ваша знаменитая и небедная дочь? Женщина шамкает беззубым ртом, ловит грязной ладонью еле заметную слезу и посылает проклятие. Кому? Разумеется, дочери. Рука её тянется за стаканом. Она делает глоток. Камера берёт крупным планом её горло. И речь её становится если не связной, то по крайней мере понятной. Да, дочь. Она всё про неё знает. У соседки Сергеевны есть телевизор. Узнала, конечно, узнала, как не узнать свою кровиночку. Она протяжно всхлипывает и снова тянется к стакану. рассказать о своей судьбе? Да, пожалуйста, скрывать нам нечего. Всё равно всё узнаете. Вы ж как овчарки, идёте по следу. Да и не стесняюсь я, давно отстеснялась. Все дело за что? Да мужа своего зарубила и ни разу не пожалела, ни разу. Конечно, пил, ещё как пил и бил. Да так зверски, что по неделям встать не могла. Однажды в кипяток мордой макнул. Шкура слезла, почти ослепла. Ничего, отомстила. Заснул сволочь. И я его топором. Башку его дурную пополам рассекла. Как ковун треснул. Не отказывалась. Все в поселке знали, какая он сволочь. Девку? Вероничку? Нет, не бил. Любил её за сранку. Она за ним как хвост за собакой. Папаня, папаня. Когда меня забирали Арала, ты убила папаню, я тебя ненавижу. Где это видно, чтоб дочка была на стороне драчуна? Засудили. Вся его родня стеной встала и малую настроили. Мать твоя, убийцы сука. А ведь никто девку мою не взял. Не сеструха моя, Симка. Хотя обещала, говорила. Я, Лиза, Вероничке твоей матерью буду. Стерва. Не его, сеструха. Все девку бросили. Ее, понятно, в детдом. А когда я вышла? Тут старуха сморщилась и снова стала водить по сухим глазам за скорузлой ладонью. А когда я вышла? Дочку свою не взяла. Почему? Да потому что сломатая была. Вот почему. После зоны сильно пить начала. На работу не брали. В свой посёлок дороги мне не было. Там бы мужни на родня меня бы сколевала. Значит, и без угла я осталась. Куда её брать? Почему не поехала? А что, девки, душу травить? Вот я, мама твоя, припёрлась, гостинчик привезла, а сейчас обратно. Потому что брать тебя, дочь, мне некуда. Сама у чужих людей прибиваюсь. Кому огород скопаю, кому постираю, кому в хлеву приберусь. За это и переночевать в сарай пустят, и харчей подбросят. Куда её брать-то было? Там в интернате она в теплее и сытая. А что я ей дам? Нищиту и позор, чтобы в спину тыкали. Твоя мать, зайчка, потом вот сюда прибилась в Толпеево здесь подруга моя жила тоже Зечка Тамара мы с ней случайно виделись на базаре ну она меня к себе и позвала знала что я бомжую померла тамара 3 года назад а перед смертью избу на меня записала как живу да как все огородом кормлюсь картошка капуста Яблоки берем в колхозном саду, семь километров от Толпеева. Сад заброшенный, колхоза давно нету, а яблоки есть. Сливы остались, смородина. Наберу ведро слив и ведро яблок, и в Розаево на базар. В августе грибами пробиваемся, себе на суше мы у дороги продаем. Ничего, живем, не хуже других. Правда, когда Тамара, подружка моя, приставилась... Совсем плохо стало. Не поговорить, не венцавые петь. Одиночество страшная штука. Тут слёзы полились из её глаз уже не шуточные. Было видно, что по подружке она горюет сильнее, чем по дочери. А что? Вероника. Отрезанный ламоть. Нет, не обижаюсь. Я ведь сама виноватая. Постеснялась тогда к ней приехать? Забоялась, а? Ну и у нее обида. Откинулась мать. А не появилась? У нее своя жизнь, у меня своя. Если б приехала. Да куда она приедет? Не нужна я ей. Деньгами бы помогла. Тут она призадумалась. Деньгами могла бы. Да зачем это ей? Она же теперь богатая и известная. Зачем ей такая мать? Да и горе она через меня много узнала. Я ее не виню. Горжусь ею? Да какое я право на это имею? Чем мне гордиться? Я ее не воспитывала, хорошему не учила. Молодец, девка, что говорить. Вылезла из этого говна, не поленилась. Все потому, что умная была, сметливая. Видела, как мы тут живем. И себе такой судьбы не хотела. Потому из всех сил ножками и сучила. Получилось. Не у всех получается. А у меня вот... Да что про меня? Внучок, говорите. Ну и дай ему Бог. Увидеть? Да стыдно мне с ним видаться. К чему ему такая бабка? Стыдиться будет. И дочке я ни к чему. пропаща я я буду доживать жизнь как умею и никого не виню сама заслужила а дочки моей вероньке передавайте привет добра побольше чтобы в жизни видела ей же этого добра в детстве совсем мало досталось а я свою жизнь прожила как сумела сама виновата а у неё у веронички Прощение прошу. Есть за что? Только меня уже Бог наказал. Сильнее не накажешь. Да пошли вы все, как крысы в щели залезли. Валите отсюда и деньги свои поганые заберите. Жила без них и ещё проживу. Пошли к чёрту, сволочи. Пустила вас дура старая. А вы всю душу и вынули! А ну, валите, вашу мать, Пока я вас топором!» Грохот, мат, улица. Крики, проклятие вслед. Старухи в окнах таких же развалюх. Одни старухи. Пустая заснеженная дорога. Вдали темные кособокие домики, В которых уже нет жизни. Только старость и тлен. Все умирает или почти уже умерло. Редкие трубы вяло дымят черным дымом. Скоро и они затухнут. Кромка почти черного леса, и снова голос ведущий. Вот такая история. Такая непростая история жизни. Казалось бы, вечно пьяные родители, кровавая драма на глазах у маленькой девочки. Мёртвый отец и убийца мать. Где дом, казалось бы, кривая дорожка проторена, а ведь нет. Наперекор судьбе, она наперекор. Она пошла наперекор всему и вышла, вышла на светлую прямую дорогу, которую проложила себе сама. Вот она, сила духа. Вот он, характер. Вот он талант и усердие. каждый кузнец своего счастья и своей судьбы и вероника стрекалова это доказала сначала себе а потом и всем нам респект и уважение и ещё восхищение вами наш дорогой и прекрасный доктор и ещё табличина снова вдруг загрустила и ещё один факт Она тяжело вздохнула, и камера наехала крупным планом, показав неподдельную грусть, даже скорбь в ее глазах. Наша Вероника испытала еще одну драму, ничуть не менее страшную, чем предыдущая. Был человек в жизни Вероники, которого она очень любила, даже боготворила и очень ценила. Этот человек сделал очень много для остановления нашей героини. Он, можно сказать, не был. слепил её и ваял, как Пигмалион Галатею. Это её учитель Лев Семёнович Куцак. Кто он? Этот почти никому неизвестный учёный. Лев Семёнович Куцак родился в Минске в семье потомственных врачей. Окончил медицинский. Карьера начиналась прекрасно. Молодому врачу пророчили прекрасное будущее, но В 52 его выгнали с работы. Началось дело врачей. Талантливый врач уехал и осел в Р. В столице ему путь был заказан. Жена ушла от него, забрав с собой сына. Он начал преподавать в местном медицинском и писать научные труды. Его ото всюду гнали, шпыняли, называя ненормальным. Он так и не создал новую семью. Его семьёй была домработница и молодая студентка Вероника Васильева. Он сразу понял, что девочка эта не заурядна, что её ждёт блестящее будущее, что она так увлечена своей профессией, как никто из огромного числа его студентов. И он, он сделал её своей поверенной, допустил в святая святых, в свои научные изыскания. Вероника стала его ассистенткой. и верным соратником. Вечерами они корпели над научной работой, и оба были счастливы. Вероника почти жила у учителя, а он он считал её частью своей крошечной семьи. Дом работницы старика, верный друг и помощник, и тоже совсем одинокий человек с трудной судьбой, считала молодую студентку своей дочерью. Это и была, по сути, маленькая семья. Пусть без кровных уз, и все же семья. Три одинаковых сердца нашли спасение друг в друге. Но главное, профессор Куцак привлек Веронику к своей научной работе. Она стала полноправным соавтором талантливого врача. Лев Семенович Куцак был человеком со странностями. Впрочем, как все гении, он ничего не помнил, что касается обыденной жизни. Мог выйти на улицу без носков и в разных ботинках, не знал, сколько стоит хлеб и где продаётся молоко, ни разу в жизни не заплатил за квартиру. Три раза в день ел только суп и пил крепкий чай. Ему по сути была нужна лишь толстая тетрадь, какой-нибудь пишущий предмет и тарелка горячего супа. И ещё ворчливые Фрося на кухне и умница Вероника напротив. Когда Вероника уезжала в Москву, профессор Куцак перекрестил ее, поцеловал в лоб и попрощался. Навсегда. «Почему?» — удивилась Вероника. «Я скоро приеду, летом. Возьму отпуск и приеду». Он грустно улыбнулся и ничего не ответил. Он знал, что тяжело болен, и ему осталось совсем немного. Вероника приехала через четыре года. и разговаривала с профессором уже на кладбище. И ей казалось, что он все равно ее слышит и все понимает. В одном интервью Вероника сказала, что именно он, профессор Куцак, сформировал ее как личность и как врача. И именно ему она обязана многим. Такая потеря, такая потеря для нашей героини и для науки вообще. Но какое же счастье! что у гениального профессора осталась такая ученица, которая смогла донести до нас всё, чему научил её любимый учитель, а то, что она так и не увиделась с ним. Так этой издержки молодости и нашей суетной жизни, думаю, ему было обидно, что любимая ученица не нашла времени навестить учителя. Наверное, так. Но Наверняка профессор великодушно простил любимую ученицу, и там на небесах радуется её успехам и личному счастью. Как говорится, не подвела. И ещё, наверное, в том, что Вероника Стрекалова так рано получила научную степень, есть тоже заслуга старого профессора. И вот снова, мои дорогие, перед нами пример личного мужества и огромных усилий ума и воли. Теперь это Вероника Стрекалова, женщина, сумевшая выбраться из кошмаров детства, потерявшая самых близких людей, нищая провинциалка, сделавшая немыслимую карьеру и достигшая огромных высот. Вторая наша героиня, построившая свою жизнь вопреки и наперекор страшному ударам судьбы, ни разу не поскользнувшись, не упав, не потеряв лицо. Что это? Мужество, сила воли, упорство, талант да всё вместе. Вот поэтому она и есть героиня. Думаю, возражений нет.